Дело приосняться ниже. Что касается наших духов для переписки, обдумайте их серьёзно. Может быть, вам подойдёт экскизите, изысканность Риммеля. Ещё мне бы хотелось чистую розу, но с сильным запахом. Напишите, что сколько стоит. Я вам сразу же вышлю деньги. На меня напали легкомыслие. Ах, я пишу музыку, и мне наплевать на всех и вся. Я любим и люблю. Наконец я пишу музыку Парсифаля. Козимо переводит его для вас на французский. Посылаю вам вместе с прочими образцами ещё и образец моей музыки. Итак, для Вагнера создание Парсифаля, либретты и музыки идёт под знаком духов. Под тем же знаком он располагает и эпистолярную связь жюдит, прося ее отыскать духи для переписки, которыми будут благоухать листы каждого письма. К тому же служат и ароматные саше, которыми он перекладывает нательное белье и к которым позднее добавится множество цветочных эссенций, подобных девушкам цветам, обволакивающим парсифаля облаком тонких и нежных ароматов. Эти душистые эманации призваны будить вдохновение, установить связь между ним и Жюдит. Но еще раз прошу вас, не скупитесь и особенно покупайте побольше ароматов для ванны, вроде амбры и прочее. Ванна у меня находится под мастерской, и я люблю, когда ко мне поднимаются запахи. Жюдит вдохновляет его, но и сама вдохновляется. Ее духи превращаются в музыку, мотив для композиции, а музыка... по виною механизму обмена в свою очередь превращается в духи. Через несколько дней я закончу первый акт. Я потом вам пришлю образцы, и предупреждает: скоро вы увидите небольшой отрывок. Перед тем как послать мелодию девушек цветов, он пишет: последняя мелодия, посылаю её для вашего альбома, но во втором акте вы увидите чаровниц Клинкссора. Это цветы из его заколдованного сада тропического. Он срывает их весной, и они живут до осени, чтобы соблазнять, очень изящно и простодушно, как юные девушки соблазняли героев Грааля. И действительно, чаровницы пленяют Персефале голосами, словами, полными неги и ароматом цветов, которыми они окутаны и который передают ему аромату из ароматов. по словам одной из них своим дыханием. Вагнер пытается уловить этот аромат у Джудит, требуя, чтобы она отыскала запах по своему вкусу. Однако запах этот по сути всецело духовный, судя по обращениям, которые он повторяет из письма в письмо: "Душа моя, нежная моя душа, нежнейшая душа". Наконец, 24 декабря 1877 года его поиски увенчались успехом. В изящной посылке он находит уникальный флакон, изготовленный по эскизу Жюди специально для него. Я плакал, извлекая творение вашего изящества из ящичка, содержащего больше, чем я могу вам выразить, аромат вашей души. Грааль желание. Если по замыслу Вагнера Грааль представляет собой нестребимое желание любить, присущее человеческому сердцу, а цель, толкающая рыцаря на поиски драгоценного сосуда, есть ни что иное, как устремление самого желания, то как и выглядит оно на страницах писем, выражающих его в образе ароматов. Во-первых, Поражает настойчивость, с какой Вагнер убеждает Жюдит быть щедрой, расточительной, отправляя ему посылки. Об этом он напоминает в приказном тоне: "Не забудьте предаться парфюмерным излишествам. Что до парфюмерии, прошу вас, покупайте до изнеможения. Средства для ванны и так далее потоками дюжными". Да, еще постарайтесь найти пару губок для ванны, огромных, вогнутых и вообще замечательных во всех отношениях. Я не знаю меры. Подстать количеству, множеству и разнообразие субстанций. Масла, пудры, соли, спиртовые лосьоны, экстракты и широчайшая гамма применения, духи во флаконах и с пульверизатором, ароматы для растворения и для разведения, и изобилие упаковок и емкостей бумага, саше, коробки, флаконы, губки, пульверизаторы и богатая палитра эссенций. Подобно девушкам цветам, ароматы звучат на мажорный лад. Ирис, вербена, роза, фиалка, сирень, амбра они часто сменяют друг друга их отвергают по веной с необходимости которая может показаться капризом но в которой на самом деле проступает некий путь упорный настойчивый поиск он намечает су уже о поисках духов для переписки в переходе от множественного числа к единственному и в сопровождающих его колебаниях что касается наших духов для переписки. Обдумайте их серьёзно. Может быть, вам подойдёт экквизитте, изысканность Риммеля. Ещё мне бы хотелось чистую розу, но с сильным запахом. В некоторое время он колебался между этой розой и белой розой Аткинсона. Но я вам советую попробовать простую розовую пудру Риммеля. Я помню этот запах. По-моему, это самый чистый и оригинальный аромат настоящей розы. Чистота и сила. Два этих качества присутствуют при выборе аромат постоянно. Но особенно они присущи бенгальской розе, победившей белую розу в ходе поисков, ведущих от цветка к цветку, от розы к розе, от розы к моей розе, то есть к Жюдит. Ибо когда духовный, почти мистический образ аромата необходим для выражения любовного чувства, а найденный, наконец, запах воспринимается как духи вашей души, то поиск этот от сущности к чувствам одновременно и попытка воссоздать телесный образ любимой женщины, попытка проявляющейся с самого начала переписки в неоднозначности языка в игре аналогиями. тоже относится и к не менее тщательному поиску ткани, сопровождающему отбор духов и в некотором роде дополняющему и эксплицирующему его. Мне нужно покрывало для шезлонга, красивое и необычное. Я назову его «Юдит». Слушайте, найдите такую шелковую ткань, которая называется «лампас» или что-то вроде. Желтый атласный фон – Чем бледнее, тем лучше. И на нём много цветов розы. Рисунок не слишком крупный. Это не для занавесок. Такой скорее используют для небольших кресел. Если жёлтого нет, тогда очень бледно-голубой. Мне нужно 6 м. Это для того, чтобы приятнее было работать по утрам над порсефамом. Задание кажется Вагнару тем более сложным, что он хочет воплотить идеальный образ. Поскольку я всегда вижу вас тут, у моего письменного стола, справа, в шезлонге. Вы смотрите на меня. И действительно, после долгих дебатов, завершающихся посылкой образцов, а то и целых отрезов, поочерёдно отвергаемых и отсылаемых назад, Жюдит, чтобы она поменяла выяснила, что при славуте розовый тон розы и бледно-жёлтый фон найти невозможно. Одновременно столь же безмерные требования предъявляет в переписке Жюдит и Козимо. Уже готовый сдаться Вагнер делает новую попытку. В его письме ткань и духи смешиваются в единое. О, моя дорогая Жюдит, Хватит вас утомлять этими глупостями. Обайдусь без розового атласа. Что касается парфюмерии, следуйте только своему вкусу, как сочтёте нужным. Всё, что вы мне предложите, я приму с благодарностью, хоть колд-крем. Только мне нужны запахи, лучше всего роза, более сильные, так как обоняние у меня скверное. И дальше снова от ткани. Мне не нужно ничего стильного, я хочу что-то нежное. Ибо поиски единственного цвета это ещё и поиск особой, одновременно шелковистой и блестящей фактуры. Я хочу атлас. Это единственный вид шёлка, который мне нравится. На его складках так нежно играет свет.